Глава 16. «Ну и что вы думаете по поводу всего случившегося, господа?» поинтересовался император. «Очень резвый молодой человек», — тяжело вздохнул Заур Валидович. «Когда он спросил, не будете ли вы против, если Великобритания займется своими собственными проблемами, я и подумать не мог, что он такое учинит, да и не верил, что он на это способен. Похоже, странник...» Это нечто большее, чем я считал. Намного больше тонко усмехнулся Георгий. Очень намного. Тем более странник высшей линии. Они очень редко и ненадолго у нас появлялись, но каждое появление буквально перетряхивало весь известный мир. Мне давно не дает покоя мысль, что кто-то из них ответственен из за появление в нашем мире магии. Возьмите множество книг по ней, найденные в заброшенных скитах. Они откуда взялись? Раньше ведь таких книг там не было. Это установлено со стопроцентной достоверностью. Книги возникли из ниоткуда. И очень многое нам дали. Без них мы изучали бы возможности магии в 10 десятеро, если не в 20 двадцатеро дольше. Но кто нас ими одарил? Этим вопросом задавались все, наверное, магики, вздохнул профессор Водвиженский. Считаю, что ломать над ним голову смысла не имеет. «Вернемся лучше к вашему будущему зятю». Сотворенное им на Британских островах изменит всю мировую политику. Мир уже лихорадит. Практически все экспансионистски настроенные кланы Соединенного Королевства уничтожены. Причем не только странникам. Виктория не растерялась и без промедления подхватила выпавшую из их рук власть, тщательно вырезав всех, кто мог хоть как-то на это повлиять. Думаю, вскоре можно ждать возвращения английского абсолютизма. Королева к настоящему моменту успела заменить людей кланов на своих почти везде, и вскоре никто уже не сможет ей помешать. И не надо мешать, предостерег император. Виктория согласилась дать от имени всех своих подданных нерушимую клятву. Больше никогда и ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в дела России. «Это кто же заставил ее такую клятву дать?» изумились оба профессора. «А вы как думаете?» пристально посмотрел на них Георгий. «Какой резвый молодой человек!» всплеснул руками Заур Валидович, почти дословно повторив свою недавнюю реплику. «То есть с королевой он виделся?» «Виделся и принес от нее предложение о встрече на высшем уровне», подтвердил император. тайный Обсудить нам есть что». Сейчас мы с вами просмотрим иллюзию, переданную моим будущим зятем. Именно ради обсуждения этого вопроса я и вызвал двух личных магиков страны. Похоже, в нашем мире завелась какая-то гадость, и странника прислали сюда не просто так. Молодой Дарнье признался, что его в последнее время перебрасывают по разным мирам для того, чтобы он решал возникающие там проблемы. Причем эти проблемы и методы их исправления он должен находить сам. И если все сделает правильно, то получает возможность вернуться в свой домен. Мне кажется, именно этого он хочет больше всего. Вполне возможно нам не понять, что такое домен для его владельца. Но по некоторым предположениям он часть души, кивнул Илеодор Ферапонтович. Так что вы хотели продемонстрировать нам, государь? Георгий дотронулся пальцем до клавиши воспроизведения голографического проектора, и в воздухе возникло изображение Земли, покрытое разноцветными шевелящимися пятнами. Затем показал на вызывающую тошноту грязь и ее эпицентры на территории Великобритании. После чего объяснил профессорам, что они видят. «Значит, вот так выглядел наш мир до вмешательства странника?» задумчиво спросил Заур Валидович. Он ведь уничтожил почти все государственные службы, министерства и ведомства Соединенного Королевства, включая парламент. А что изменилось после этого? Изображение начало меняться. Сплошная пелена над Англией рассеялась, затем разделилась на отдельные очаги, стремящиеся снова объединиться. Эти очаги молодой Дарнье тоже уничтожил, продолжил император. И картина стала вот такой. Поначалу изображение ауры Лондона и всей Англии посветлело, а затем на нем появились темные нити, начавшие прорастать в тело города и страны. Их с каждой минутой становилось все больше. Они явно стремились захватить с собой все вокруг, постепенно формируя новые темные пятна на месте прежних. Происходящее дало страннику понять, что все не так просто, как кажется. К сожалению, выяснить, что такое эти нити, а также что или кто их создает, Дарнье не смог, только предположил, что они имеют какое-то отношение к либералам и их объединениям. Но я сильно в этом сомневаюсь. Странник их настолько не любит, что видит в беднягах все зло мира. А это отнюдь не так. Либералы, конечно, сволочи еще те, но они всего лишь производны от чего-то другого, намного худшего. Помимо того, нужно обратить внимание на людей в эпицентрах темных пятен. Дарнье утверждает, что люди там превращаются в полумертвецов. В них умирает все живое. Они становятся неким подобием зомби. Так что мой будущий зять обратился ко мне за помощью. А я обращаюсь к вам. Господа ученые, нам нужно точно выяснить, что это за нити в ауре планеты. Что за процессы они показывают. И что происходит с людьми А также, почему даже физическое уничтожение Носителей деструктивных идей Не очистило полностью ауру страны И, конечно, подумать над методами очищения Ясно, государь, кивнули оба профессора Будем думать Других специалистов можно привлекать Только под клятву Немного подумав, ответил Георгий Вот текст клятв Предоставленный, опять же, моим будущим зятем Когда наберете персонал, попросите странника поделиться ненадолго так называемым «жезлом древних». Клятву, которую дал человек с этим жезлом в руках, нарушить в принципе невозможно. К сожалению, у него такой всего один. Насколько я понял, это очень редкий и ценимый артефакт, стоящий целое состояние. Неплохо было бы нам самим научиться изготавливать что-либо подобное поэтому найдите десятка два-три хороших рунистов. Развертку рунных схем артефакта Дарнье обещал предоставить. Сам он, по его словам, артефактор Аховый. Еще не успел изучить почти ничего. На первом курсе в школе нирван мало что давали. «Будет сделано, государь», — придвинул к себе листки с текстами клятв Заур Валидович и быстро просмотрел их. Очень толково составленные клятвы. Предусмотрено все, что только можно предусмотреть. Хорошо, но хочу добавить пару слов. К сожалению, помимо вышесказанного, у нас возникли еще кое-какие проблемы, связанные с нашим резвым молодым человеком. И какие же, приподнял брови император, до глав наших кланов и дворянских домов дошла информация о том, что появился человек, способный снять с них родовые проклятия, со вздохом сообщил профессор Нагитов. Также им стало известно о его знаниях, переданных нам, то есть о телепортации, стазисе и прочем. А может и о том, что некий дворянин де на самом деле странник. Также начали распространяться слухи о его предстоящей помолвке с вашей дочерью. Вороновы, Зорницкие, Хоботовы объединились и что-то нехорошее затевают. Тихомировы тоже. Думаю, на молодого человека попытаются надавить чтобы он вошел в какой-то клан и работал только на него. Зная его характер, предсказываю множество жертв. Да пусть хоть полностью эту сволочь передавит!» Брезгливо скривился Георгий, которому дворянская вольница надоела до смерти. «А я вот думаю над другим вопросом», вмешался Илеодор Ферапонтович. «Мне не дает покоя, что Виктория так быстро воспользовалась действиями странника. Она может быть в курсе предстоящей помолвки?» «Да, Дарнье сообщил ей об этом», — вспомнил император. «А что?» «Тогда и я в этом практически уверен. Ему предстоит помолвка не только с великой княжной Анастасией, но и с принцессой Уэльской Джессикой», — цинично усмехнулся профессор Выдвиженский. «Причем от его желания тут очень мало что зависит. Молодой странник, невзирая на всю свою силу, очень наивен». Его легко можно поймать на крючок, как и мы это проделали, добившись его согласия на брак с вашей дочерью. Уверен, что Виктория сможет проделать то же самое не менее виртуозно». «Да», — только и сказал Георгий, «хотя, а может, это и к лучшему, особенно учитывая, что Джессика — наследная принцесса и очень толковая наследная принцесса. Мне жаль, что Анастасия не таковая, государь. «Вы не представляете уровень переполоха, который поднимется в мире после того, как станет известно, что монархи России и Великобритании отдают своих дочерей за одного и того же человека», – тяжело вздохнул Элеодор Феропонтович. «Ну почему же?» – как-то странно усмехнулся император. «Вполне себе представляю и с удовольствием понаблюдаю за поднявшимся шумом. Мне надо будет только церковь успокоить, чтобы не вздумали анафиму за многоженство Дарне объявлять. Ну, да митрополит Савва человек здравомыслящий, все поймет, если ему объяснить. Да и в Синоде против меня не рискнут пойти. А вот в других странах действительно начнется переполох или лихорадочные поиски подходящих принцесс, чтобы тоже подсунуть их страннику. А в мире обязательно узнают, что дарне таковым является. Виктория уже знает, узнают и остальные. А вот тут мне интересна возможная реакция наших дворянских кланов, Заур Валидович. «Да та же самая, государь», — заверил тот. Лихорадочная возня по подкладыванию в постель к дарнье дочерей, сестер и племянниц. Попытки лебезить, что-то выгадать, на что-то уговорить и в чем-то обмануть. А если учесть, что многие рода до того попытаются на него надавить, то результат может получиться очень и очень интересный. Я поначалу хотел было посоветовать сообщить страннику о предстоящих нападениях кланов. Но теперь вижу, что лучше этого не делать. Результат будет намного интереснее. Когда до глав родов дойдет на кого они руку подняли, пойдет настоящий вал сердечных приступов. А от самых наглых и одиозных господ Ваш будущий зять нас вообще избавит, как мне кажется. Я уже говорил, что характер у молодого человека резкий, прощать обиды он в принципе не умеет. Отомстит, забудет и еще раз отомстит. Георгий хохотнул в ответ на нехитрую шутку. Характер будущего зятя он и сам представлял неплохо. Та еще адская смесь. Пока что идет становление владыки из стеснительного, даже зажатого паренька и результат получается очень даже неплохой. Жестковатый и даже жестоковатый. Но что уж тут поделаешь, зато способный многого добиться и многого достичь. Ему понравилось, как будущий зять разобрался с английскими кланами, веками безнаказанно гадившими Россией. — Что ж, жду ваших предложений, господа, — сказал император. — И постарайтесь побыстрее выяснить, что же это за дрянь. Он кивнул на шевелящиеся темные пятна на голограмме. «Очень мне это не нравится. Боюсь, все значительно сложнее, чем может показаться». «Сделаем все возможное, государь!» – встали и поклонились профессора. Затем они покинули императорский кабинет. Георгий проводил их взглядом и вздохнул. «Наверное, появление странника все же к лучшему. Но насколько же все усложнилось!» Одно то, что Анфиса снова молода и здорова, и сейчас ждет его в спальне, стоило очень многого. Плохо, что о выздоровлении императрицы стало известно. И при дворе начались нехорошие шевеления. Кому-то выздоровление его любимой жены явно встало поперек глотки. Поэтому стоит ожидать новых покушений. Георгий отдал Анфисе, полученный от странника, защитный браслет. Решив, что сам обойдется Но будущий зять, не обнаружив на его руке браслета Выдал тестю еще один Недовольно пробурчав, что не стоит недооценивать противника Можно нарваться так, что костей не соберешь И это оказалось очень кстати Этим утром в императора стреляли отравленными стрелами из арбалета прямо в тронном зале Стрелявших, конечно, обезвредили Но они успели покончить с собой и дворцовый некромант поднять их для допроса не смог. Пожалуй, профессора правы. Надо просто посмотреть, что сделает странник с обнаглевшими дворянами, которые обязательно попытаются подмять его под себя и заставить плясать под свою дудку. Надо будет только дать Артему полный карт-бланш. Пусть не стесняется и безжалостно давит всю эту аристократическую погонь.